Глава двадцать пятая. Риск ради выгоды. Мы поднялись из подвала на первый этаж. Из окна я увидел группу вооруженных людей, стоявших во дворе перед домом. Они были одеты в потрепанную одежду, и их грубый вид давал понять, что с ними не стоит шутить. Вперед вышел главарь группы, высокий человек с окладистой бородой и черной повязкой на одном глазу. «Кто вы такие?» произнес резко торговец. «Я вас не звал». «Где наши деньги, Шалавин?» потребовал главарь. «Здесь такого нет», усмехнулся Олег. «Как нет?» нахмурился главарь. «А с кем я разговариваю?» Олег Шаравин, отставной офицер Российской империи, последовал ответ. Короч. ухмыльнулся главарь. «Где наши деньги?» «Какие деньги?» ответил торговец, его голос звучал ровно. «Я вам ничего не должен». Глаза бандита сузились. «Да что ты! Ты должен нам, и мы не уйдем, пока не получим свое». «Ты что-то не похож на налогового инспектора, чтобы я тебе платил». Последовал ответ. Мужик усмехнулся. «Мы лучше любого инспектора. Мы теперь защищаем этот район, и ты должен нам за эту защиту». «Ты же не хочешь, чтобы твою лавочку завтра разнесли аномалии?» Я чуял напряжение, сгустившееся в воздухе. Ситуация могла стать жестокой в любой момент. Но торговец оставался спокойным, даже когда бандиты вели себя все более дерзко. «Я буду только рад, если они сами явятся ко мне», — ухмыльнулся он. «Не придется их искать, вылавливать и платить истребителям». «Ты хорошо подумал, Шаравин!» Поинтересовался главарь и сплюнул. «Туз таких дерзких, как ты, на завтрак ест! Офицерские медальки тебе не помогут!» «Я все сказал», — сказал торговец. «Будете продолжать давить на меня, пожалеете!» Главарь слегка натянуто рассмеялся. «Это угроза, старик! Тебе не помасти идти поперек туза!» «Передай тузу», — спокойно сказал Шаравин. «Если хочет поговорить, пусть сам приходит, а не присылает своих шестерок». Наступило напряженное молчание, пока бандит обдумывал слова торговца. Наконец он произнес, «Хорошо, мы пока уйдем, но разговор еще не окончен». Когда бандиты уходили, я заметил облегчение в глазах Олега, такое ощущение, что все висело на волоске. Очевидно, что это еще далеко не конец. Бандиты вернутся, и в следующий раз их будет не остановить словами. «Это местные и крутые?» – спросил я у торговца. «Пришлые?» – ответил Шаравин. «Старые бандюки, которые здесь орудовали ранее, были умнее, и ко мне не лезли. Но их выперли эти новенькие. Беспредельщики. Понятия не уважают. Их авторитет окличут Туз. Мутный тип». По слухам, вроде как сам из бывших истребителей, но это не точно. «Вам нужна помощь?» – спросил я. «Я готов». «А чем ты мне подсобишь?» – в голосе Шаравина слышался скепсис. «Твой уровень духовной силы пониже моего будет, и заметно». «У меня сильный дар», – усмехнулся я, подразумевая отражение. «Ты за меня не волнуйся», – сказал Шаравин. «У них в бандах в основном обычные быки, одаренных мало» а те, что есть, мне не соперники. Разгоню гопоту, как шавок, и их пукалки им не помогут». Торговец говорил очень уверенно, как человек, который не раз попадал в переплет. Как отставной одаренный офицер, он далеко не слабак, пусть со странностями и паранойей. По идее, у него должно быть много знакомых истребителей среди клиентов. Можно попросить их о помощи хотя мне кажется, что Шаравин слишком гордый, чтобы кого-то просить об услуге, в том числе и князя Омутова. «В жопу эту гопоту, забыли о ней», задумчиво сказал Шаравин. «Насчет меча. Думаю, я смогу предложить тебе альтернативу». «Да?» Я заинтересованно приподнял бровь. «Я готов дать тебе большую скидку на него. Или даже вовсе почти даром отдать. Но тебе придется попотеть». «Так-так». «Здесь неподалеку, недавно появилась аномалия первого уровня», сказал торговец. «Но о ней пока что знаю только я. Принеси мне ее ядро, и тогда меч твой». «О, это удача!» «Такого предложения я не ожидал. Конечно, я не в лучшей форме, но как минимум одно щупальце отражения в бою смогу использовать. Для аномалии первого уровня этого должно хватить». «Ну что, сынок, готов послужить родине и избавить страну от очередной опасной твари?» Торговец подмигнул мне. «А родина тебя, как водится, не забудет». «Эх, чувствую, как патриотизм струится по моим венам», — с улыбкой произнес я, потирая руки. «Ух, враги Руси-матушки, какая же вам пи...» На самом же деле для меня слово «патриотизм» звучало чуждо. Я родился в адском подземелье, где все друг друга жрали поедом. Станет ли эта страна для меня настоящим домом, который я без преувеличения смогу назвать родиной, честно не знаю. Будущее покажет. Я всегда был одиночкой. «Я посмотрю на нее поближе», — сказал я. «Надо понять, что она из себя представляет». «Да, конечно. Он протянул мне ножны с мечом, который все это время держал в руках. Вот, держи меч. Думаю, для этого задания он тебе очень даже пригодится». «Восторгу моему не было предела. Такой щедрости и удачи я не ожидал. Я принял меч из рук на руки так бережно, как будто это была святыня. Но если посеешь его, выплатишь полную цену», предупредил Шаравин. «Не посею», улыбнулся я, повесив ножны с мечом на пояс. «А что с аномалией? Она какая-то особенная, что вы так хотите ее получить». «Обычная, вроде бы как», он пожал плечами. Сплав, растительный и животный тип, плюс чутка псионикой фонит. Я просто хочу посмотреть, что ты из себя представляешь. Мне интересно, правда ли говорил князь о твоей силе, что ты в одиночку способен добыть ядро аномалии первого уровня. А вот оно что. Врожденная подозрительность торговца неожиданно сыграла мне на руку. По рукам, ухмыльнулся я. Скоро вернусь. Когда я отходил от дома Олега Шаравина, то краем глаза заметил движение. Повернув голову, я увидел стрёмного мужика с щербатой рожей, который выглядывал из-за соседнего забора. Он пристально смотрел на меня. Он был высоким и худым, с резкими чертами лица и пронзительными зелёными глазами. На нём была потрёпанная кожаная куртка и выцветшая чёрная шапочка, низко надвинутая на лоб. Встретившись со мной взглядом, он усмехнулся и тут же спрятался за забор. «Уж не подслушивал ли он наш разговор? Что ему было нужно? Связан ли он с бандитами?» Я попытался отмахнуться от своих подозрений и продолжить путь, но мысли все время возвращались к незнакомцу и его зловещей ухмылке. «Жаль, я пока не могу использовать отражение на полную». Оно все еще должно удерживать мое сердце связанным». Завернув за угол, я вновь услышал позади себя слабый шорох. Оглянувшись через плечо, я увидел, как тот же мужик скрылся в дальнем конце переулка. Его черные ботинки едва слышно ступали по тротуару. Я задумался, стоит ли мне вернуться к торговцу и все отменить? Уж очень дурные предчувствия меня терзают. Или, может быть... Мне стоит просто грамотно воспользоваться ситуацией. Аномалия находилась совсем близко от дома торговца, буквально в соседнем квартале. Когда я подошел к небольшому заброшенному торговому центру, первое, что бросилось мне в глаза, его обветшалый вид. Краска на стенах облупилась и выцвела, несколько окон были разбиты или заколочены. Входные двери отсутствовали, а вывеска над входом скосилась на бок. Сорняки и другие растения расплодились на большей части парковки, придавая всей территории унылый вид. В воздухе витал запах разложения и запустения, а вдалеке слышалось карканье ворон. Да, эти летучие тварюшки каким-то образом освоили даже подземное мегаметро. Я глубоко вздохнул, настраиваясь на битву. Пора избавить этот район от монстров и аномалий. «Ну и, конечно же, немного на этом заработать. Куда ж без мани-мани?» Подойдя ко входу, я заметил следы на полу. Отпечатки в пыли указывали на то, что кто-то или что-то недавно вошел в здание. И это было животное, следы напоминали собачьи. Только вот по размерам они могли бы сравниться с тигриными. Мое сердце ускорило свой бег». Я практически видел черные духовные потоки, пронизывающие все здание насквозь. По ним, словно по кровеносным сосудам, струилась сырая духовная сила. Это все дело рук аномалии. Она срослась с торговым центром на духовном уровне. Теперь они одно целое. Проклятое место. Отражение негромко произнес я. Ох уж это моя навязчивая привычка все озвучивать. Розовая щупальца выскочила из моей груди и вонзилась в стену, подключившись к черному духовному потоку. Пошло считывание информации. Хм, ага, угу. Вот оно что. Ну, приятного мало, но могло быть и хуже. Что ж, это и правда аномалия уровня дух, судя по концентрации энергии. Но количество разновидностей у нее аномально велико, простите за каламбур. Тут не только сплав и псионика, тут и растения, и животные, и призрачные формы, и стихийные элементы, и еще чего-то такое, что отражение определить не смогло. Ничего, прорвемся. В случае серьезной опасности дам по газам в обратную сторону. Разведка в исполнении отражения недоступна, это серьезная помеха. Однако меч должен серьезно повысить мою боевую силу. Думаю, оружие такого качества было бы полезно против аномалий более высокого уровня. Такие, как Бес или Лиха. Но перед тем, как я войду внутрь, надо сделать кое-что еще. Я достал телефон и открыл приложение, чтобы отметить обнаруженную аномалию. Таков был порядок у истребителей. Если ты обнаружил незарегистрированную аномалию и решил ее устранить... «Надо обязательно отметить ее в государственном приложении, чтобы ее закрепили за тобой». Приложение не открылось, застряв на начальной странице. Повисла бесконечная загрузка. «Зараза, сигнал не ловит. Может вернуться поближе к станции, там сигнал точно должен быть пойман. Но время терять неохота». Я задумался. «Может, оно и к лучшему?» Если меня палят через базу данных, лучше всего с этим делом не торопиться. Отмечусь чуть попозже, в процессе покорения аномалии». Я достал меч из ножен и шагнул внутрь. Внутри торгового центра было темно, и мой фонарик освещал лишь небольшую часть огромного пространства. Воздух был спертым, в нем ощущался слабый запах плесени и грибка. Пробираясь через главный зал, я заметил несколько выброшенных предметов, сломанные игрушки, порванную одежду. Все это лежало в окружении осколков стекла. Витрины заброшенных магазинов по обеим сторонам зала были пусты. Ценного и целого товара нигде не осталось. Я прошел мимо ресторанного дворика. Там царило точно такое же запустение и полумрак, как и везде. Мне в глаза бросилась надпись одного из заведений с отвалившимися буквами. Не знаю, что там раньше было, но теперь буквы образовывали фразу «вкус очка». Вот что аномалия с заведениями творит. Как бы намек, что именно ждет здесь искателей приключений на свою голову и не только. Вдруг я услышал низкий рык, доносящийся из одного из боковых коридоров. Я замер и прислушался. Мое сердце бешено колотилось, насыщая кровь адреналином. Но ничего не произошло. Кто бы там ни рычал, он так и не показался. Я слышал только шорох и чьё-то тяжелое дыхание неподалеку. Ладно, если гора не идет к Магомеду, Магомед пойдет к горе. Я двинулся вперед, держа оружие наготове. Повернув за угол. Я столкнулся лицом к лицу с гротескным существом, глаза которого ярко светились. Это была собака размером с тигра, со сверкающими красными глазами и острыми, как бритва, зубами. Ее шерсть была черной, словно уголь, и блестела в тусклом свете фонаря. Мощные лапы имели длинные острые когти, огромные глаза зловеще сверкали, полные безумного гнева. На монстре виднелись следы недавнего боя, порезы и царапины на участках кожи, лишенной шерсти. Аномальные твари не особо жалуют друг друга и частенько сходятся в битве. Он стоял передо мной, раскрыв пасть и скаля зубы. Даже у самого храброго человека волосы встали бы дыбом при виде этого кошмарного создания. Покров вспыхнул по контуру моего тела ярким сиянием, осветив пространство на несколько метров вокруг меня. Духовная энергия влилась в меч в моей руке. Вдоль его лезвия засверкали искры и затрещали маленькие молнии. Приятное чувство. Теперь меч реально ощущается как продолжение моей руки и слушается так, как будто он моя новая конечность. «Это вам необычные вилки духовной силой заряжать». Зверь с рыком бросился на меня. Его челюсти клацнули в нескольких дюймах от моего лица. Я молниеносно ушел в сторону, уклоняясь от его атаки, и со всей силы взмахнул мечом. Клинок вспорол бок существа, разрезая кожу и шерсть, и оно издало оглушительный рев боли. В воздух взлетели струйки крови, бок монстра окрасился красным. Я ожидал, что сейчас наружу из раны вывалятся кишки, но ничего такого не произошло. Кажется, разрез получился недостаточно глубоким. Шкура у твари очень толстая. Огромная собака кружила вокруг меня скаля зубы. Ее массивная туша двигалась на удивление проворно. Я оставался полностью сосредоточенным, готовым к любому маневру врага. И вот вторая атака. Тварь, сделав несколько обманных бросков, ринулась на меня с невероятной скоростью. Я отпрыгнул назад, едва избежав атаки, и снова взмахнул мечом. На этот раз клинок со свистом рассек воздух и полоснул по ноге существа. Оно издало еще один рев, еще более яростный, чем предыдущий. Создание поджало раненую лапу, но даже не подумало прекращать бой. С еще большей яростью оно снова бросилось на меня. Я опять ушел в сторону, на этот раз собака зацепила меня своей массивной лапой. Меня отбросило на пол, и меч выпал из рук. Покров вокруг меня затрещал, замерцал, разбрасывая искры, но выдержал. Зверь навис надо мной, широко раскрыв пасть, готовый прикончить меня. Я взмахнул ладонью перед мордой твари, ослепляя ее яркой вспышкой духовной силы. Чудовищный пес заскулил и отпрянул назад. Я собрал все свои силы и рванулся к мечу, схватил его за рукоять. Собака снова бросилась на меня, но на этот раз я был готов. Быстрым движением я вонзил меч прямо ей в шею. Она издала последние жалкие вои, после чего рухнула на землю. Я стоял, задыхаясь, весь покрытый потом, и смотрел, как жизнь уходит из глаз существа. Это была жестокая битва, но я вышел из нее победителем. Отличная тренировка для моей духовной силы. По меркам одаренных я тот еще слабак и без отражения ничего особо не могу, но это не значит, что я не должен тренироваться. Рано или поздно я верну свою истинную силу. Я встал на колени рядом с умирающей собакой. На пороге смерти вся злость, все безумие ушло из ее глаз. Теперь передо мной лежало обычное живое существо, глядящее на меня жалобно и испуганно. Ее глаза переполняла боль. Не знаю, кем ты был в прошлой жизни, возможно, у тебя даже был хозяин, но теперь все кончено. «Аномалия больше не властна над тобой». Безумие и кошмар подошли к концу. «Покойся с миром, друг!» Вздохнул я и резким движением пронзил ее лоб щупальцем отражения, даруя монстру быструю смерть. Тело собаки несколько раз дернулось в конвульсиях и окоченело. Ее глаза закатились. Тварь была мертва. Я вытер лезвие о ее шерсть, счищая с него кровь. Меч проявил себя великолепно. Мне даже отражение задействовать не пришлось. Мне очень хотелось победить в этом противостоянии самому, без помощи отражения. Я не сразу заметил, что после смерти с собакой начало происходить странное. Тело существа начало растворяться, превращаясь на глазах в кучку пепла. Шерсть, кожа, плоть, кости – все обращалось в черный прах а в нем сверкала горстка золотых кристаллов. Но это было еще не все. Пепел начал кружиться и танцевать в воздухе, как будто оживленный какой-то энергией, и постепенно начал формировать некие четкие очертания. Контуры гротескного человекоподобного лица с пустыми провалами глазниц. Что за черт? Лицо из пепла очень внимательно смотрело на меня. Это был оценивающий взгляд. Я чуть ли не кожей чувствовал его разумность, не уступающую человеческой. Я никогда ничего подобного не видел, даже за время своей прошлой жизни. Это что-то новенькое. Я протянул вперед меч, чтобы коснуться духа, и он быстро растворился, исчезнув так же быстро, как и появился. Мягкий ветерок коснулся моего лица, оставив после себя легкий запах пепла и тлена. Оставшиеся золотые кристаллы сверкнули в свете моего духовного покрова. Я осторожно собрал их, взвесив в руке. «Посмотрим, что тут у нас». Оценив кристаллы, я понял, что они весьма ценны, и их еще и было много. Хорошая добыча. Странности странностями, а потенциальная прибыль будет весьма велика. Главное не расслабляться и делать все как надо. «Рано или поздно я найду, где находится ядро». «Как правило, вокруг него вьются твари в больших количествах». «Я решил зайти во вкус очка, посидеть, отдохнуть и собраться с мыслями». «Все-таки на битву с монстром я потратил очень много сил». «Здесь, как и во всем торговом центре, было темно и жутко. Стены ресторанного дворика покрывала густая растительность типа плюща с шипами и красными цветками» а на земле валялись осколки стекла. Я заметила прокинутые столы и стулья, остатки былой славы заведения. Тем не менее, должен признать, аномалия неплохо украсила заведение. Лианы, вьющиеся по стенам, придавали ему таинственный и загадочный вид, а странные красные цветы на них добавляли красок в унылую картину. Продолжая исследовать помещение, я с удивлением заметил, Небольшой пруд рядом с кассой. Вода была неподвижной и тёмной. Её покрывала ряска и тина. Плавали белоснежные кувшинки. Я не мог избавиться от чувства тревоги, глядя в тёмные глубины. Вода кажется на удивление чистой. Но дна не видно. Как будто под этим небольшим прудом скрывается бездна, уходящая далеко под землю. Я так задумался, что не заметил, как с моим телом начало происходить странное. Из моей груди высунулось несколько розовых щупалец, а после отражения полностью вылетело из моей груди, и розоватым светящимся облаком зависло в воздухе в метре от меня. Отражение без моего приказа покинуло меня. Я от неожиданности застыл на месте. «Ты стал глупый, слаб, хозяин!» Внезапно раздался голос из глубины отражения. «Был он похож на мой, но почему-то был куда более высоким. И приказы твои в последнее время совсем неразумны. В глубине розового облачка я на мгновение увидел два желтых глаза с вертикальными зрачками».